Как с ним ездить? Ха-ха-ха, невозможно. Не надеюсь на него, нет. Есть у меня, знаешь, лейтенант Таткин. Так тот в кузове с грузом ездит. А? Этот лихач ничего не видит, кроме баранки. А Таткин самолеты заметит. Ты давай из пистолета полить Останови, значит. Жми, жми, Анюта. А Катюша-то, Катюша, то Катюши, глянь ка капитан, гордецы, красавицы.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 Первый истребитель пустил косую очередь по понтону, второй нацеленно сбросил бомбу, разрыв накрыл волной конец моста. И уже искорки нигде не было. Лишь над водой показалось и исчезло, как нырнувший поплавок голова солдата. Кто-то выкрикнул из соседнего Ровика. «Ранила! За держится! К берегу бы ему!» В тот же миг необоримая сила, то ли восхищение, то ли мгновенной злобы на беспомощный крик «К берегу бы ему!»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 Он так сильно и горько обнял ее, что она пошатнулась, как бы не веря, зажмурясь. А он, не обращая внимания на людей, бестолково снующих по понтону, толкающих их, стал с болью целовать ее холодные, сомкнутые, не отвечающие ему в это мгновение губы, ее лоб, глаза, вздрагивающие брови, готовые отдать за эту встречу все, что мог еще отдать. — Шура, пойдем, — повторял он, — тебе нечего здесь делать, там никого не ранило, пойдем, не надо этого. Он прижимал ее голову к своему плечу. Видел, как сквозь смеженные ресницы просачиваются светлые капельки слез. — Борис, милый, если бы ты знал... — прошептала она, с тоской блестя ему в глаза своими влажными глазами. — Если бы ты знал, что я передумала в эти дни, я виновата. — Ты не можешь быть виноватой. Видишь, все хорошо. Мы встретились. Не надо слез. — Не надо, да. Не надо слез. Она попыталась улыбнуться. — Лучше пойдем. Вон туда, на берег. Как ты похудел? Просто не узнать. Пойдем. Нет, ты не думай, я тебе все, все скажу. А то мы опять расстанемся, и ты опять забудешь меня. Шура, мы теперь не расстанемся. Ты будешь со мной, ты слышишь? Я тебя никуда не отпущу, ни на шаг от себя. Нет, расстанемся. Снова бои, бои. Это не сможет нас разлучить. Они шли по берегу Днепра все дальше и дальше от переправы. Постепенно затихали голоса позади. И воздух наливался нежным огнем зари. Влажно шуршал песок одичавших пляжей, где оставались следы их сапог. Первый, очевидно, за войну следы мужчины и женщины, шедших здесь вместе. Он остановился, ласково притянул, повернул ее к себе. Она осторожно потрогала рукав его шинели, снизу вверх заглянула ему в лицо, медленно краснея, спросила. — Неужели это ты? И ты вернулся? — Я вернулся. — Я хочу, чтобы ты меня любил, — прошептала она неуверенно. — Я хочу только этого. Когда двое ушли отсюда, следы, оставшиеся на песке, сначала затянуло водой, потом их совсем рассосала и они исчезли.